Слава 15 Я боялась, что кольцо снять не удастся. Но оно с легкостью соскочило с безымянного пальца и вновь подстроилось, когда я надела его на средний. Так было проще, чтобы избежать лишних вопросов окружающих. В конце концов, ректор носил свое кольцо, как ему вздумается. А значит, и я могу. Рука то и дело тянулась к кольцу и теребила его, что не укрылось от Айлин. Я не помню у тебя этого кольца. Откуда оно? Подарок от родителей на балу. Эх, вновь пришлось врать. Мы сидели в столовой за ужином. День завершался, кажется, неплохо, не считая немного нервного утра, но мне еще нужно было проведать шету, а затем пойти на занятия к ректору. Привет, юна! Я напряглась, когда поднос нос и Сара опустился рядом с моим, и парень присел на скамью. Пожалуй, я погорячилась с неплохим завершением дня. Айк все еще работал над более качественным нейтрализатором любовного приворота, и мне начинало казаться, что он просто избегает меня, боясь признаться, что у него ничего не выходит. «Я мог бы тебе помочь», — с места в карьер начал сар «С чем?» — насторожилась я, понимая, что, возможно, что-то пропустила в своей жизни. «У тебя есть три стихии». «Этого достаточно, чтобы освоить порталы. Я могу тебе в этом помочь. Предлагаю встретиться после занятий». Парень вел себя настолько вежливо и примерно, что ему даже отказывать было стыдно. Может, Айка забрел не приворот, а эликсир доброты? Но рука Исара словно невзначай опустилась на мои плечи, приобнимая, и я поняла, что ошиблась. Зелье пробуждало не только доброту. «Ну же, детка, соглашайся!» В голосе Исара слышались игривые нотки, а в глазах был нездоровый блеск «Счастье?» и «Я тебе не детка», — всё, что я смогла сказать в ответ. «А как ты хочешь, чтобы я тебя называл? Котёнок? Птичка? Мышка?» Айлин фыркнула, чуть не подавившись едой, а окружающие вновь стали перешёптываться, поглядывая в нашу сторону. Странное поведение Исара уже начали замечать однокурсники, и это было плохо. «Юна!» — я осторожно повела плечом, скидывая руку парня. «Просто юна!» «Так что скажешь, юна? Позанимаемся сегодня вечером?» «Сегодня вечером я занята», — решительно заявила я и посмотрела на подругу, стараясь как можно незаметнее дать ей понять, что пора уходить. «Чем же?» — в голосе парня появились ревнивые нотки. «У меня административное наказание!» заявила я, подхватывая поднос и поднимаясь из-за стола. С сожалением посмотрев на остаток своего ужина, Айлин сделала то же самое. «Я думаю, мы можем выкроить на это время», — не сдавался парень. «Как-нибудь потом», — миролюбиво предложила я, понимая, что никакого потом не предвидится. Покидая столовую, я оживилась, увидев промелькнувшую впереди спину Айка, И в два счёта настигла экспериментатора, хватая его за руку и оттесняя ближе к стене. «Если не поторопишься, всем станет ясно, что я что-то подмешала и Сару. И никто не поверит, что при воротами у нас промышляешь ты, а не я», — зашипела я на ухо парню. а элин догнала нас и остановилась рядом. «Может, просто смешать все известные отвороты?» — предложила подруга, включаясь в разговор. «Ага», — едко заметила я и, не дай бог, он еще ноги протянет от такого коктейля. «Ректор», — коротко и многозначительно произнесла подруга, но и этот вариант не подходил. «Мы ничего не станем говорить ректору, еще не хватало», — возмутилась я, к счастью, достаточно тихо, потому что болезненный тычок подруги заставил меня повернуть голову и увидеть приближающегося к нам главу академии. Я прикусила губу, надеясь, что он ничего не услышал. Но, судя по его безмятежному виду, мужчина ничего не заподозрил. «Шета в учебном классе», — бросил он мне, лишь ненадолго задерживаясь рядом с нашей компанией. «Можете идти туда, я скоро приду». «Хорошо». Я улыбнулась, как дурочка. Буду ждать. Мужчина пошел дальше, подавляя улыбку, которая так и норовила появиться на его лице. «Что? Черт возьми! Это...» «Было», — выделяя слова, проговорила Айлин рядом со мной. «А?» — я отвела взгляд от спины ректора Дакара, входящего в столовую. «Это?» — Айлин ткнула пальцем в сторону двери, где только что скрылся мужчина. «И это?» — ее палец переместился, указывая на меня. «Ты ему ничего не подмешивала?» — спросил Айк позади меня. «Это у нас по твоей части», — возмутилась я. «Ничего и никому я не подмешиваю. Что такого случилось-то?» «Да так», — Айлин схватила Айка под руку, увлекая вдаль по коридору, «не считая того, что это был флирт. Так что поторопись на своё занятие, а я прослежу за отворотом». Мне оставалось лишь стоять посреди коридора, смотреть им вслед и, как рыба, выброшенная на сушу, открывать рот, не зная, что сказать. К счастью, от меня не ждали каких-либо оправданий. Вокруг меня определённо было слишком много двусмысленных ситуаций, а саглядатаев было и того больше. Когда я вошла в кабинет, Шета сидел у окна, изучая двор. «Может, тебе пойти погулять?» — предложила я, мечтая спровадить дракончика. «Хорошо, что ещё бабуля не заявилась на наше занятие». «Нет уж», — тут же возмутился он, отлипая от окна. «Мне и тут хорошо». «Кто бы сомневался». «А вы меня возьмёте с собой?» На мордочке духа появилось умоляющее и крайне невинное выражение. «Куда?» Я присела на стул, и Шета тут же подскочил, кладя мордочку мне на колени. Я машинально погладила его между ушами. «Знакомиться с родителями. Бабуля сказала, что в выходные вы едете к ним». «Эм...» Я замялась, понимая, что брать дракончика с собой не лучшая идея. «Вы ведь не можете оставить меня здесь одного?» — уже коварно добавил он. «Без присмотра». «Конечно, не могут!» — послышалось от двери, и в кабинет вошла бабуля Августа. Шета оживился, обрадовавшись. «Вот, я так и думал!» — подняв голову с моих коленей, он отпрыгнул в сторону с победным выражением на морде ты же хулиганы декий все разнесешь и кучу неприятностей им принесешь продолжала ворчать бабуля приближаясь к нам я тихонько надела кольцо на другой палец неправда шета насупился это же надо было призвать такого духа сущее дитя вздохнула бабуля останавливаясь рядом со мной и присаживаясь на свободный стул Я почувствовала, как заливаюсь краской, понимая, что вина в том, что Шета ведет себя именно так, отчасти лежала на мне. — Мне внучек все рассказал, — продолжала бабуля, обращаясь уже ко мне. — Не бойся, не скажу больше никому. — Я не хотела его вызывать, — смутилась я. — Да ты не волнуйся, — бабуля махнула рукой. — Вот Адан в твоем возрасте случайно... бабуля Старушка замолчала, оглядываясь на дверь. К нам наконец-то присоединился ректор Дакар. Он хмуро оглядел собравшуюся компанию. «Что, Адан, случайно?» не сдавался Шета, почуяв интересную историю. «Одному любопытному дракону по носу надавал», коварно заявил ректор. «Меня тоже охватило любопытство. Что же ректор сделал такого в моем возрасте, что бабуля считала вызов духа невинной шалостью?» «А вот пойдем погуляем, и я тебе все расскажу!» Бабуля резво вскочила с места и поманила Шету за собой. «Бабуля!» — возмутился ректор, неодобрительно глядя как на свою родственницу, так и на Шету. «Постранись, внучек!» — бабуля Августа смело ткнула своей тростью в ректора, убирая его с дороги. «А ты, ушастый, следуй за мной!» Шета смело сделал пару шагов следом и остановился, покосившись на меня. «Но у них здесь сейчас занятие», — с сомнениями протянул он, явно не желая уходить. а «Вот именно!» — бабуля подняла свою трость, и в этот раз ею получил шета «Не надо им мешать заниматься, пусть останутся вдвоем!» И, подгоняя тростью, дракончиков выдворили за дверь, после чего бабуля Августа подмигнула нам и плотно закрыла ее за собой. Судя по звуку, для надежности еще запечатав и магически. «Я даже не знаю, боготворить её сейчас или проклинать», — пробормотала я. «С одной стороны, я была рада, что бабуля увела отсюда Шету, с другой, её подмигивания доказывали, что делала она это, руководствуясь теми же намерениями, что и дракончик». «Если честно, я рад, что бабуля забрала Шету. Она сумеет занять его до конца вечера». Я поднялась со стула, потягиваясь. «Разве нам не нужно убеждать его, что мы пара?» С этим как раз бабуля тоже может справиться. Она и меня-то почти убедила, что мы пара. Ну так что, ещё раз потренируемся с контролем огня? Но мне в голову пришла другая идея. Вообще-то я бы хотела узнать больше о порталах. «Боюсь, я вычерпал свой резерв на сегодня», — протянул мужчина извиняющимся тоном. «Жаль. Мне бы пригодились основы знания, чтобы сбежать из дома ваших родителей». Я присела на стол, покачивая ногами. «О, нет. Только не говори, что ты собираешься сбежать и оставить меня одного отчитываться перед ними», — шутливым тоном заметил Дакар, приближаясь ко мне. «Придётся доказывать бабуле, что я ничего с тобой не сделал». Он был так близко, что я могла коснуться его. Протянув руку, я взялась за края пиджака, потянув мужчину на себя. «Зато твоя мама была бы рада моему исчезновению». «С ней бы мы справились», — легкая улыбка скользнула по его губам, и я подалась вперед, оставляя на них мимолетный поцелуй. Секунда, и я испуганно отпрянула, отдергивая руки от его пиджака, исползая со стола, чтобы отскочить как можно дальше. «Простите, я не... не понимаю, что это было. Это все кольцо». Резко сдёрнув его с пальца, я бросила украшение на стол подальше от себя. Мужчина провёл рукой по лицу. «Ничего страшного», — сдержанно ответил он, наконец-то снова посмотрев на меня. «Видимо, это действительно кольца». «И что это?» Я смотрела на украшение на столе, словно на змею, которая в любой момент может напасть, но оно оставалось неподвижным. «Как это действует?» «Не знаю». Коснувшись своего кольца, ректор повертел его на пальцы. «Я больше не надену его», — отрезала я, обхватив себя руками. «Что вы чувствовали? Какие были ощущения? Оно управляло вами?» Мне было страшно и одновременно неловко от всего, что только что произошло, в особенности потому, что я даже не заметила этого влияния. Всё было слишком естественно, и это было так... «Словно так и должно быть», — ответила я тихо, снова покосившись на кольцо. «Аналогично», — тихо произнес ректор и тоже снял свое кольцо, аккуратно положив его рядом с моим. «Оно же не должно действовать, пока я не надела свое. Или они действуют всегда?» «Боже, а если то, что я его сняла, не помогло?» — нервно бормотала я. «Нет». Действует только если оба кольца надеты, но для чистоты эксперимента Дакар убрал руку от колец. «Какого эксперимента?» — насторожилась я. «Стоит побыть немного без них, — пояснил он, — и сравнить ощущения». «Ничего не чувствую», — ответила я, отходя к дальнему столу и присаживаясь на него. «Это не заклинание страсти», — мужчина шагал по кабинету, потирая подбородок. Точно? Я уже ни в чём не была уверена. Как же ещё объяснить эту непонятную тягу и желание его поцеловать? Не знаю, как у вас, но у меня нет желания совратить вас в сию же секунду в той мере, каким оно должно быть при воздействии артефакта. Что значит «в той мере»? — насторожилась я. Он отдёрнул руку от подбородка, оглядываясь. Я хотел сказать, что у меня нет такого желания. «Вот и хорошо», — пробормотала я, расстёгивая пуговицу. В кабинете стало нестерпимо жарко или мне показалось, но тут же, одёрнув себя, поспешно застегнулась «Может, это приворот?» — предположила я, вспоминая о проблеме, которая всё ещё ждала меня за дверями этого кабинета. «Кольцо определённо вызывает какие-то чувства, и, я думаю, есть лишь один способ отделить фальшь от истины». «Это какой же?» Почему-то мне не понравились его слова. Особенно, когда увидела, что он вновь приближается ко мне. Я соскочила со стола, вцепившись в его край руками. «Следственный эксперимент!» В глазах мужчины появился блеск. «Вы меня пугаете!» Заявила я, наблюдая за тем, как приближается ректор. «Не бойтесь, я просто хочу проверить одну теорию». «Но как тут не бояться, когда он остановился в шаге от меня? Слишком близко после моего нелепого поцелуя, настолько близко, что взгляд то и дело соскальзывает на его губы». «А это... обязательно?» — сглотнула я. «Да», — последовал лаконичный ответ, после чего он сделал последний шаг и обнял меня в этот раз, поцеловав сам. Я уперлась руками ему в грудь, не зная, как реагировать, но невинное прикосновение губами сменилось чем-то большим. Руки мужчины уверенно обнимали меня, в то время как губы дразнили, побуждая отвечать на поцелуй, пока, наконец, он не отстранился. Я опустила глаза и увидела, как мои руки крепко сжимают его пиджак, сминая ткань в кулак. Разжав пальцы, растерянно пригладила ткань, чтобы хоть чем-то занять себя, пока в голове все не перестанет кружиться. Сердце колотилось, словно И от того, что мужчина молчал, продолжая держать меня в объятиях, не желала успокаиваться. «И каков вердикт?» — тихо спросила я, не в силах вытерпеть больше эту тишину. Секунда, и моего лба коснулись его губы, после чего, отвернувшись, ректор подошёл к столу, забрал кольца и, сжав их в кулаке отошёл к окну. Его молчание начинало пугать. Похоже, он всё ещё что-то проверял. «Всё так плохо? Что делают кольца?» — нетерпеливо спросила я, прижимая руку к груди, словно это могло успокоить разбушевавшееся сердце. Я даже не могла себе представить, что можно было понять с помощью простого поцелуя. «Всё хорошо». Голос Дакара был бодрым, он обернулся ко мне. «Они не опасны». «Уверены?» — я наблюдала, как он надевает своё кольцо. «Я уверен, что это не артефакт, заколдованный на страсть, и я уверен, что это не приворот». Ректор приблизился, взял меня за руку и надел кольцо на палец. «Но оно определённо кое-что усиливает». «Что же?» Я напряглась, ожидая новых странных приступов нежности к ректору, как только артефакт оказался на моём пальце. «Истину». «Истину?» Сделав шаг назад и оказавшись на достаточном от меня расстоянии, ректор вновь убрал руки в карманы, словно собираясь силами. «Достанься это кольцо девушки с корыстными намерениями, оно должно было бы показать мне ее истинное лицо. Если бы она притворялась рядом со мной, кольцо заставило бы ее говорить правду. Так, вместо приятной лести и флирта, скорее всего, она говорила бы отвратительные вещи, о которых думает на самом деле». Кольцо помогло бы увидеть ее намерение. «И что это значит в нашем случае?» Я коснулась камня, поглаживая его. «Ничего». И я поняла, что он врет. Кольцо показывает истину. А это значит, мое колотящееся сердце, флирт, улыбки и мимолетный поцелуй, которые просто не могли быть случайными и были той самой истиной. Истина была в том, что мне действительно нравился ректор. «Ваше кольцо с тем же эффектом?» Я опустила глаза, посмотрев на его руки. «Это обоюдные кольца. Они показывают правду нам обоим о наших чувствах. Весьма хитро со стороны бабули. Даже любопытно, ведь эти кольца предстоит носить всю оставшуюся совместную жизнь». И я вспомнила... Как мужчина улыбался мне в ответ, безусловно, флиртуя не меньше. Но как понимать его поцелуй, когда он снял своё кольцо? Ректор замолчал, давая мне время обдумать полученную информацию, но я не знала, как на это реагировать. «Это ни к чему тебя не обязывает», — наконец нарушил Дакар тишину, пока я крутила кольцо на пальце, не решаясь посмотреть на него. «Это всего лишь кольцо». Но теперь я не была в этом так уверена. Было неловко и страшно. Главным образом, потому что я никак не могла понять, как на это реагирует сам ректор. Даже с кольцом он оставался достаточно сдержанным, хоть и флиртовал со мной. Может, это несознательная реакция? «Так что вы натворили?» Я резко сменила тему. На что намекала бабуля? На удивление, он не проигнорировал вопрос. Я превратил наследного принца в лягушку. Поначалу я подумала, что он шутит, не желая рассказывать правду, но лицо его было серьёзным. «Вы шутите?» — с недоверием спросила я. «О нет!» — черты его лица немного смягчились, на губах появилась сдержанная улыбка. «Ох, и хорошенько я за это получил!» «Быть не может! Вы? Наследника? Как?» «Мой отец приехал во дворец с визитом и привез меня с собой. Наследник, скажу я тебе, был в детстве тем еще гадом, мы играли, и в какой-то момент он меня достал. У меня случился всплеск магии земли, и я пожелал ему стать лягушкой, и он стал лягушкой». Я захохотала, представив себе эту картину. «И что было дальше? Быстро вы его расколдовали!» Лицо Дакара слегка скривилось. «Ну, как сказать быстро?» «Вы что, оставили его лягушкой?» – ужаснулась я. Я побежал к отцу, когда понял, что натворил. Моей ошибкой было, что я не прихватил с собой лягушку. Слуги неделю отлавливали в саду всех лягушек. Наследный принц оставался лягушкой неделю? Во мне бушевали противоречивые чувства. Это было смешно и ужасно одновременно. «Ну, что поделать?» Дакар развел руками. «Сад большой, лягушек много». магин на ушах стояли, пытаясь вычислить нужную лягушку и превратить ее обратно в наследника. Стоит заметить, ему пошло на пользу время, проведенное в дикой природе. Он стал менее заносчив, когда вернулся в человеческое обличье. «Шетти бы это понравилось», — хихикая заметила я. «О нет, не надо ему рассказывать». Это подорвёт мой авторитет в его глазах, и он совершенно распоясается. «По-моему, это возвысит... ваш авторитет в его глазах!» Я запнулась, едва вновь не обратившись к мужчине на «ты». Странное чувство нежности вновь вернулось, но в этот раз я была готова и подавила свои порывы. «Я думаю, нам пора немного поработать с огнём, а потом вы пойдёте отдыхать».